Глава тридцать восьмая «Как ты познакомилась с Климом?» Роберт Алексеевич закурил прямо на кухне и, отбросив зажигалку на стол, посмотрел мне в глаза. От вежливого, нейтрального «вы» и благородной тактичности не осталось и следа. После того, как я сломленная и в слезах заявилась к этому человеку, мы невольно стали ближе друг к другу, и нас объединяла одна беда. Клим. «Мы познакомились в кафе неделю назад». Строго говоря, так и было. Мы с Климом познакомились в кафе. И если можно было бы отмотать время назад, я снова бы пришла в ту кофейню со своей подругой и без сопротивления села бы к Климу в машину. Только я не стала бы терять время на свои страхи и попытки сбежать. Наше с Климом время и так было на исходе». Роберт Алексеевич нервно затянулся. «Любишь?» Глухо спросил он, глядя на меня, и я молча кивнула. «Люблю». Профессор прикрыл глаза, дымящаяся сигарета подрагивала в его руке. «Клим, мой сын от первого брака. Я бросил их сразу, как только Климу исполнилось два года. Мне было 37. Меня ждало большое будущее. Я защищал кандидатскую и какое-то время работал в Штатах. Мне казалось, что они тормозят меня». Пепельнице профессору служила стеклянная банка от кофе. Он быстрым движением скидывал пепел и снова затягивался. Мне показалось, что мужчина не курил уже очень давно. Когда Климу исполнилось 17, и он решил стать математиком, я забрал его к себе. Мальчишка подавал большие надежды. Голос Роберта Алексеевича звучал глухо и натянуто. «В тот момент я встретил свою вторую жену, и мы жили все вместе». Моя голова закружилась, во рту пересохла. «И... Ева?» Мой хриплый вопрос заставил профессора вздрогнуть. Он поднял на меня слезящиеся глаза. «Ева, дочка моей второй жены. Она мне не родная». Уточнение мужчины обожгло меня. «Сколько же им всем пришлось пережить?» «Вы были против того, чтобы они встречались», — медленно проговорила я. «Столько запретов, столько порочности было в этих отношениях. Как тут устоять?» Пожилой мужчина горько усмехнулся, совсем как Клим, и ответил. «Я благодарил Бога, что мать Ева умерла до того, как это случилось. Она бы этого не пережила». Я резко закрыла глаза. Неконтролируемая ревность навалилась на меня душным, тяжелым покрывалом. Они любили друг друга. Они прятались от родных. Каждый их поцелуй был пропитан горечью и эфорией. Но Клим обращался к вам по имени-отчеству и на вы. Я отрицала все до последнего. Мне так хотелось, чтобы Клим был только моим. Профессор это знал. Звериное чутье досталось Климу от отца. Мужчина затянулся и тихо проговорил. Они начали встречаться, когда Клим был на втором курсе, а Ява только поступила в университет. Я не хотел замечать очевидного. Я так часто задерживался на работе, а их спальни были через стенку. Чтобы не заплакать, пожилой мужчина плеснул себе коньяка и залпом выпил. Когда я всё узнал, то выгнал Клима из дома и университета и запретил ему даже приближаться к Еве. С тех пор я стал для сына чужим человеком, злобным профессором. Он обращался ко мне исключительно по имени-отчеству и никогда ни о чём не просил. Даже когда его жизни стала угрожать опасность, я ухватилась за эти слова. «Кто угрожал Климу?» Роберт Алексеевич устало провёл рукой по лицу. Я не знаю. Когда Клим перебрался в загородный дом и стал жить один, то связался с плохими людьми, подсел на наркотики, у него откуда-то появились большие деньги. Я яростно замотала головой. Нет, нет, нет, что он такое несёт? Клим не принимал наркотики, он зарабатывал на биржах! Горячо воскликнула я. Да! Иногда Клим вёл себя неадекватно и агрессивно, но это были особенности его характера. Даже я понимала это. Почему же не видел собственный отец? Профессор печально посмотрел на меня. Клим забрал Еву к себе, и она превратилась в неуравновешенную наркоманку. Я видел, как они убивают друг друга, скатываясь всё ниже. Я хотел увести Еву в Штаты. а Климу дать возможность восстановиться в университете, заняться наукой. Но они даже не хотели меня слушать». Уважаемый профессор сидел на тускло освещенной кухне и, уставившись с невидящим взглядом в стол, исповедовался незнакомой девочке, так похожей на его умершую дочь. «Мое сердце разрывалось от жалости к этому старому несчастному человеку. Он потерял жену. Дети, которых он одинаково любил и считал родными, разбили ему сердце». Может, его беда заключалась в том, что он был слишком сильным и непримиримым? Может, профессору стоило быть помягче Климу? И тогда бы перед ним сидела сейчас не я, а Ева и улыбающийся Клим. Глотая слезы, я накрыла ладонью дрожащую морщинистую руку. Я не имею права осуждать в этой истории никого. Это не моя война и не моя боль. Все, что мне остается, это ждать и загибаться от резких спазмов в сердце, гадая, жив ли еще Клим. Какие же мы все несчастные, сломленные люди!» Роберт Алексеевич вытер подрагивающими пальцами выцвевшие глаза и посмотрел на мою ладошку, лежащую поверх его руки. «Мы его спасем, дочка! Он, все, что у меня осталось!» Голос профессора был тихим и спокойным. Он принял все, что уже случилось, и решил идти вперед. И я вдруг поняла, зачем Клим привел меня несколько дней назад к своему отцу, известному профессору, которому он отстраненно обращался по имени-отчеству. Клим знал, что этот день случится, и я буду сидеть на уютной кухне и крепко сжимать старческую ладонь. И профессору станет чуть лучше, и, возможно, он даже что-то осознает и простит. Вот только думал ли Клим обо мне в тот момент, когда знакомился со своим отцом? Кто утешит меня? Кто отпустит моих демонов? Приглушенный телефонный звонок, неожиданно раздавшийся из моей сумки, резко вернул меня в реальность. Это мог звонить Андрей. Я схватила сумку и торопливо расстегнула замок. Телефон продолжал надрываться. Зарывшись рукой в бумаге, которая зачем-то прихватила из письменного стола Клима, я вытащила смартфон. На экране высветился незнакомый номер. Подрагивающими пальцами я приняла звонок и, прижав трубку к уху, попыталась примять и засунуть ворох бумаг обратно в сумку. «Саша!» Обеспокоенный голос Андрея прозвучал ровно в тот момент, когда мои пальцы зацепились за твёрдый уголок фотографии, выглянувшей из разорванного конверта. «Да!» Оглушённая собственным дыханием и шелестом бумаги, я медленно вытянула распечатанную фотографию. Она была такой сочной и яркой, что на какое-то время я зависла, ослеплённая алло-красным цветом. «Саша, что с климом?» Крик Андрея звучал как будто издалека. Я судорожно сжимала в руке телефон, не в силах не произнести хоть слово, не отвести взгляда от фотографии обезображенного, окровавленного тела Антона.